Глава двадцать семь. «Девка, ты чего слезы льешь?» — послышался приглушенный голос из моей сумки. Я не посчитал о нужном ей отвечать. Наверняка книга снова заведет свою старую песню о пророчестве, согласно которому появится ведьма, что сумеет изменить мир и вернуть былое величие метаморфам. Что за бред? Метаморфы канули в бездну. Их не осталось в нашем мире. Я устала объяснять этому упёртому изданию, что не имею понятия ни о каком пророчестве и что никоим боком не могу быть к нему причастной. Глупый Гримуар меня даже слушать не хотел. Правда, как только ей стало известно, что я вместо того, чтобы привязать к себе Берта, привязала снежного демона, она немного поубавила свой пыл и решила мне помочь разорвать связь. Как она считала, негоже честным ведьмам водить шашни с демонами. Вот тогда она и показала мне на своих страницах обряд, который помог бы эту самую связь разрушить и вернуть независимость честной ведьме от проклятущих демонюк. Сначала я обрадовалась. Мне было страшно испытывать какие бы то ни было эмоции и не понимать, мои они на самом деле, или это меня так чужими страстями накрывает. Но при этом больше всего меня беспокоило, что я не могла прожить и минуты, не думая о ректоре. Что бы я ни делала, чем бы ни занималась, все мои мысли сводились к тому, что я представляла его реакцию на происходящее. Как он улыбнётся, что скажет, как посмотрит. И чем дольше всё это длилось, тем навязчивее становились подобные мысли. Но когда я увидела его в объятиях мисс Эвелин, поняла, что теряю почву под ногами. Мне было невыносимо больно видеть их вместе. но в то же время я не могла не признать, что они идеально подходили друг к другу. Не хочу больше об этом думать. Не хочу и не буду». «Все из-за тебя, дурак ты старый!» – переключилась книга на Берта. «А ты шо, новая?» – меланхолично огрызнулся хомяк. «Я-то тут при чем?» «Если бы ты не кочевряжился, девочка не связалась бы с этим отродьем хаоса». А если бы ты дала нормальное заклинание, я бы уже ушёл из этого мира и не подвергал бы ведьмочку опасности. Я слушала их переругивание и постепенно успокаивалась. Наверное, магистр Стайрак прав, нужно подождать, ведь время ещё есть. К тому же, что плохого может случиться с нами в академии? С этими невесёлыми мыслями я погрузилась в сон. Мой фамильяр и гримуар ещё немного поспорили и затихли. Я была им за это благодарна. Утром нас разбудил звук горна. Подскочила на кровати с гулко колотящимся сердцем, ошалело оглядываясь по сторонам. Когда способность мыслить ясно вернулась, вспомнила, что с сегодняшнего дня в городе вводятся военное положение, а адептов будут тренировать по усиленной программе. Быстро умылась, оделась и на ходу застёгивая куртку, поспешила на полигон. Если ты будешь бегать так же быстро, как мой инфаркт, мы далеко не убежим. Возьми к рядом с моим плечом хомяк. Я не стала обращать внимания на ворчание метаморфа, она наоборот ускорилась. На плацу уже построились все адепты факультета боевой магии. Я одна из последних заняла своё место в стройном ряду под пристальным взглядом магистра Ларма. Точно, теперь он мой куратор. В первый и последний раз я терплю ваше опоздание, адепт Карелис. Холодно кивнул он мне и тут же потерял всякий интерес к моей персоне. Развернулся на пятках и обратился ко всему строю, заложив руки за спину. Итак, адепты, с сегодняшнего дня время на спецподготовку увеличивается вдвое. Усиливаются нагрузки по магическому бою, а также становится больше практических занятий по плетению заклинаний. Адепты других факультетов тоже будут заниматься по специальной программе, чтобы дать нам возможность использовать нужные зелья, амулеты и артефакты в достаточном количестве. В городе объявлено военное положение. В академии вводится комендантский час. Всё ваше свободное время, которого останется мало, будет использоваться на еду и отдых. Вопросы есть? Вопросов не было. Было лёгкое недоумение, но никто не посмел его выразить. Многие боевики были в курсе того, что творилось в городе. Кто-то даже бывал в ночном патруле. При этом мало кто верил в реальную опасность на территории академии. Защитный контур не позволял пройти сквозь него кому-то постороннему. При этом ректор успел зарекомендовать себя таким образом, что подобные меры безопасности приводили к выводу, что всё более чем серьёзно. Я слушала речь Тео и не узнавала нахального боевика в этом собранном решительном воине. Мужчина больше не смотрел на меня. Он отдавал приказы, делил адептов на группы и назначал командиров в каждой из них. А я пыталась найти глазами ректора. Чувствовала его рядом, но никак не могла увидеть. Казалось, он наблюдает за мной, но никаких доказательств этому я не обнаружила. Подошла Кира, моя бывшая соседка по комнате. Милли, боевичка обняла меня. Как я рада тебя видеть. Мне сообщили, что ты больше не будешь жить со мной, но я надеялась, что мы ещё встретимся. Что ты здесь делаешь? Я думала, магистр Ларм ошибся, когда назвал твоё имя. Кира, я готова была рыдать от радости. Её лицо среди всех этих суровых боевиков казалось родным. Прости меня, я не могла тебе сообщить Всё так запутанно. Я обязательно тебе потом всё расскажу. Я всё понимаю, подмигнула мне подруга. Никогда не думала, что увижу тебя на нашем полигоне. Да, теперь я обучаюсь на факультете боевой магии, грустно вздохнула я. А ещё я хочу, чтобы ты это услышала от меня. Кира удивлённо выгнула бровь. Я личная ученица ректора. Я внимательно наблюдала за выражением лица бывшей соседки. Ждала, как и от всех осуждения, даже презрения. Но боевичка лишь усмехнулась и выдала. «Значит, ты на самом деле лучшая, раз тебя наш демон взялся обучать. Горжусь тобой!» Я благодарно улыбнулась подруге. «Чего встали, Райлис?» — прикрикнул на нас магистр Ларм. «Побежали!» Мы с Кирой переглянулись и последовали приказу учителя. Только я мысленно посылала ему проклятия, которыми понахваталась у Берта. А вот моя боевая подруга краснела и опускала глазки в пол, едва ловила сорровый взгляд карих глаз. Через 10 кругов по плацу я готова была свалиться без дыхания и послать всех преподавателей этой академии ко всем пыткам хаоса. Но тут Тео зажалился и крикнул: "Отдых 5 минут". Вот теперь я готова была его целовать, но быстро передумала. «Ты гляшь, что он делает, изверг недобитый!» Берт заботливо стал махать перед моим раскрасневшимся лицом вышертым носовым платком. Где только его взять успел? «Да чтобы он спятил и бегал по улицам!» Не унимался хомяк, злобно поглядывая на ничего не подозревающего боевика. «Построились!» Снова гаркнул мучитель. «Поцелуй медведя под фартук!» Метаморф сопроводил свое пожелание не очень приличным жестом. Я тяжело вздохнула и поплелась в строй. Отрабатываем технику нападения и щита Ардоса. Новый приказ он произносил уже отходя от шеренги адептов. Разбились на группы. Что такое щит Ардоса? Я не имела понятия, тем более как им пользоваться. Повторяй за мной, шипнула Кира, поймав мой растерянный взгляд. Легко сказать. Учитывая наши с ней разные весовые категории, Но выбора у меня не было. Встала, стараясь скопировать позу Киры. В меня полетел огненный вихрь. Я только успела вскинуть руки в защитном жесте, автоматически выставляя простейший щит. «Вы убиты, Райлис!» Магистр Ларм стоял, сложив руки на груди и наблюдал, как я кряхтя поднимаюсь на ноги. Огонь не причинил мне вреда. На полигоне все заклинания преобразовывались в учебные и разбивались, едва только приближались к участникам. Но меня швырнуло на землю ударной волной, я ощутимо приложилась о землю. Я содрала кожу на ладонях о камни. Ещё раз безжалостно выкрикнул боевик. А ведь я даже подняться на ноги толком не успела. Но как ни странно, это дало мне преимущество. Я сгруппировалась и снова упала на землю, успев откатиться от очередного заклинания. Подняла голову и встретилась взглядом со своим противником. Я ведь его даже не знаю. А вот он с удовольствием готовит заклинание для следующей атаки. И, судя по движениям его рук, плетение там довольно заковыристое. Мы ударили практически одновременно. Я собрала весь кипящий в жилах огонь и выпустила его одним точным ударом по сопернику, как меня учил ректор. Два заклинания столкнулись в воздухе и с громким грохотом рассыпались искрами. "Неплохо", сдержанно похвалил Тео. "Оказывается, тебя чему-то всё же научили". Хотя я приказывала отрабатывать щит Ардаса, но это тоже весьма эффективный способ выжить. Правда, не столь безопасный. Вот и как это понимать. Одной фразой боевик умудрился и похвалить, и заставил чувствовать себя у божеством. К вечеру я готова была свалиться от усталости и уже просто ненавидела магистра Ларма. Ты как, спросила Кира после того, как наш мучитель отпустил всех. Убей меня, от души попросила подругу. Та в ответ лишь хмыкнула. Ты привыкнешь. Сейчас тяжело, я понимаю, но с каждой тренировкой будет всё легче и легче. Это обнадеживало, только я уже просто мечтала о возвращении на свой родной факультет артефакторики и управления сознанием. Зачем я вообще на всё это согласилась? Хотя, кто меня спрашивал? Вернувшись домой, быстро приняла душ и упала в кровать. Даже ужинать не было сил. Следующее утро ничем не отличалось от предыдущего. Горн, построение, пробежка, быстрый завтрак в столовой, возвращение на полигон, отработка приёмов нападения и защиты, обед, снова полигон, отработка приёмов, вечерняя пробежка, отбой. Дни сменяли друг друга, до боли в зубах похожие один на другой, а я всё больше мечтала сдохнуть. Мой обычный ехидный фамильяр жалел меня и всячески поддерживал, посылая замысловатые проклятия на голову магистра Ларма и других преподавателей факультета боевой магии. Магистр Стейракс не появлялся. Вернее, я иногда чувствовал его незримое присутствие, но ненадолго, а потом он снова исчезал, оставляя вместо себя огромную дыру в моей душе. Я всё чаще возвращалась мысленно к нашей последней встрече. Я буду занят другими делами, холодно сказал он тогда. Моё живое воображение подсовывало яркие картины, где директор был занят делами. Я нашла спасение в тренировках на полигоне, изматывая себя до изнеможения, лишь бы не было времени и сил думать об этом. Да вы оставим заботы о снятии привязки на другое время. Сейчас не до этого. Мы вернёмся к этому вопросу позже, когда я освобожусь. Эти слова я раз за разом прокручивала в голове. Каждая каменная глыба падала на сердце Ванзая с острыми краями, в него разрывая на куски. И чем дольше я думала над этим, тем больше приходила к выводу, что заклинание, что я произнесла в том подвале, привязало меня к ректору нашей академии, а для него этот ритуал остался досадным недоразумением. Он намного сильнее меня магически. Он могущественный снежный демон. А я самая обычная человеческая девушка с маленьким магическим резервом. Не мудрено, что для меня последствия проведенного ритуала оказались неподъемной ношей, а ему достаточно просто уехать по делам и забыть о глупой адептке. Я в очередной раз увернулась от летящего заклинания, которое пестрело серебристо-белым плетением и явно имело в себе водную стихию. Если при этом была привлечена магия воздуха, то скорее всего, вода в нём заморожена и может сравниться по прочности со сталью. Со свистом заклинание прошло мимо и врезалось в землю рядом с моими ногами, рассыпавшись на сверкающие искры. Перевела дыхание и порадовалась, что бой у нас всё же учебный. Не хотелось бы я встретиться с таким противником в настоящей битве. Молодец, Дарктон. Сдержанно похвалил Тео, высокого блондина, атаковавшего меня только что. "Райлис, вы убиты". Блондин самодовольно улыбнулся, бросив на меня победный взгляд, удалился. Я выдохнула и раскинув руки, упала на уптанный снег. "Удобно?" Надо мной возникла высокая фигура боевика. Он стоял, сложив руки на груди и презрительно смотрел на меня сверху вниз, загораживая собой часть неба. Отлично, буркнула я. Можно меня здесь и прикопать. Тео покачал головой, потом внезапно наклонился и одним резким движением поднял меня на ноги. Я даже пикнуть не успела. Стояла и сердито смотрела на него. Так сильно не нравятся мои тренировки? дёрнул уголком рта несносный боевик. Даже больше не стало разубеждать его я. Вот так, весело хмыкнул Тео. А ведь это только начало. Сейчас я даю тебе начальную программу. У тебя магия огня, такая же непредсказуемая, как и ты сама. Поэтому моя обязанность научить тебя владеть ею так, чтобы ты сама себя не покалечила. Ясно всё. Издевается. Это всё потому, что я стала ученицей магистр Стейракса? Спросила тихо, вглядываясь в его глаза. Хотела найти там ответы, но вместо этого на миг у них промелькнула какая-то грусть. Всё потому, что мы готовимся к войне. И если ты окажешься не готовой к нападению, и с тобой что-то случится, мне ректор оторвёт голову. Да я и сам не смогу с этим жить. Он развернулся и ушёл, а я стояла, ошеломлённая его признанием и не знала, как к этому относиться.